Глава семнадцатая. Грегор. Что же такое? Сказать, что меня всего перекосило внутри, когда Тина вдруг ослабла под моими руками, это не сказать ничего. Меня просто вывернуло наизнанку, как будто это у меня закатились глаза, а мышцы потеряли силу. Слабая, как котенок, она вцепилась в мой локоть, в затуманивающемся взоре мелькнул откровенный страх. Я подхватил девушку в охапку, отчаянно преодолевая панику, и уложил на диван. заблокировал дверь магии. Нам не нужны свидетели, ведь ее обморок явно имел магическую природу и был связан со мной. Это просто разрывало сердце. Это и ее бледное, внезапно осунувшееся, беззащитное лицо, как и осознание того, что я, мое естество, моя магия, имеет на нее какое-то влияние. Вот как. Хотел использовать девушку, а теперь сам рвусь на части, когда ей плохо. И еще ужаснее. Не могу пережить, что плохо ей из-за меня. Проклятие. Да, проклятие. Все, что связано с ним, связывает мне руки и портит кровь. А мое холодное сердце подвергает испытаниям, слишком жарким для него. Тина и не думала приходить в себя. Я мягко похлопал ее по щекам, помял виски. Кровь не вернулась в ее лицо. Тогда тихонько коснулся ее поля магии чтобы влить сил, вернуть сознание. Ничего. Напротив, девушка побледнела еще больше. Я до боли сжал кулаки. Думал лишь секунду. «Эрми!» Громко прошипел я. Разумеется, мой постоянный спутник откликнулся сразу. Дверь в кабинку приоткрылась и вошел Эрми, обретая видимое очертания прямо на глазах. «Вы звали, сэр?» Слегка склонив голову, спросил он и тут же бросил взгляд на Тину. «Осмотри девушку, похоже, это по твоей части. Какой-то магический обморок, и от моей магии ей лишь хуже». Эрми тихонько склонился над Тиной, положил руку ей на лоб. «Что же такое? Внутри меня осоднило, даже когда ее касался Эрми, пожилой и безупречный слуга, которого она никогда не смогла бы воспринимать как мужчину. Что с ней, Эрми, ты понимаешь?» спросил я сквозь зубы. Эрми убрал руку и с сожалением поглядел на меня. «Сэр, боюсь огорчить вас, но есть лишь одна правдоподобная версия. Вы ведь немного воздействовали на Тину своей магией». «Почти нет», — резко бросил я. «Даже ограничивал свой особый шарм». «Я знаю», — спокойно кивнул Эрми. «Но вы накачали ее бодростью, успокаивали нервную систему. Что вы делали прямо перед обмороком?» «Всего лишь хотел...» «Снова успокоить ее?» — честно ответил я. Я ведь действительно почти не вмешивался, лишь дарил ей спокойствие и бодрость, когда мое собственное сердце рвалось от ее страхов и тревог. «Ясно, сэр. Это можно назвать аллергией. Организм девушки не усваивает вашу магию. Мою тоже не усвоит. У него защитная реакция на магию другого мира». «Только на магию другого мира?» — напряженно переспросил я. «Да...» вздохнул Эрми. Магию этого мира она усваивает нормально. Сэр, коммердинер немного помялся, я боюсь вам придется научиться обращаться с девушкой, не оказывая никакого магического воздействия. Я понимаю, кивнул я, и отвернулся на пару мгновений, чтобы Эрми не видел мое выражение лица. Нет, конечно, я не собирался влюблять в себя Тину насильно, магически. Это означало бы полный провал операции, ведь тогда она была бы со мной не недобровольна. Но выходит, я не могу использовать даже те мелкие преимущества, что давала мне магия. Создать для нее душевный комфорт, снять стресс и напряжение. То, что ничего не стоит мне, но могло бы сделать мое общение приятнее для нее. Сделать меня источником положительных эмоций и надежности. Более того, мне хотелось давать все это Тине. Мне самому становилось плохо, когда я видел ее страхи и растерянность. А так... больно. Я усмехнулся. Что ж, проклятие в очередной раз подловило меня. Связало руки. Но еще посмотрим, кто кого. Да, Эрми прав, я должен научиться обращаться с девушкой правильно, не используя магических преимуществ. Как-то по-другому. «И я правильно понимаю, что сейчас нам нужна магия этого мира, чтобы помочь Тине?» – спросил я у Эрми. Посмотрел на бледную, обессиленную Тину. Худенькая и так, сейчас она казалась совсем прозрачной, невероятно беззащитной. Не удержался, приподнял ее голову, сел и положил себе на колени, мягко погладил посеревший лоб. «Да, сэр, боюсь, человеческий врач здесь тоже будет бессилен». «Ну и эти их примочки на шатыре, кажется, называется», — подтвердил Эрми. «Так что ты стоишь?» — рявкнул я. «Вызови андреса хороший маг из местных». И я помолчал. Услышать правду еще и об этом я опасался. Это добьет меня, если все окажется так, как я думаю. «Да, сэр?» «И скажи, может быть, дело в печати, что я поставил на тину?» «Нет», — отрицательно покачал головой коммердинер. «Печать вы поставили своей сутью, своим естеством, а не магией. Ее естество хорошо совместимо с вашим, поэтому печать, напротив...» «Возможно, она позволила ей продержаться дольше, пока вы воздействовали на нее магией. Она не усваивает лишь иномирную магию, и только...» Я незаметно облегченно вздохнул. «Хорошо. Ее естество хорошо совместимо с вашим». От этой фразы внутри разлилось что-то золотое, приятное. Да, если бы я узнал, что Тина не усваивает даже мою суть, наверное, тогда у меня был бы лишь один выход. Вернее, два. Медленно убить девушку с собой, а на это я бы уже не пошел. Либо отпустить ее и оставить себя проклятым навсегда. Тина, мне было даже хорошо. Помнился страх, что охватил меня, когда поняла, что умираю. Или теряю сознание. Я ведь ничего об этом не знала. В обморок падала один раз в подростковом возрасте. По неизвестной причине. Врач тогда сказал, что во время полового развития это бывает. Как-то гормоны влияют. Но тогда все произошло очень быстро. Просто перед глазами выключили свет, а потом я очнулась и увидела над собой испуганное лицо отца. Сейчас же, когда ноги вдруг неконтролируемо ослабели, а сама я словно потеряла связь с окружающим миром, успела ужаснуться, но приходила в себя плавно, как будто просыпалась от долгого целительного сна. «Так бывает. Ты уже проснулся, но блаженная истома не желает отпускать сразу, и ты сам удерживаешь ее». «Тина, как ты?» Услышала я вдруг взволнованный низкий голос. Кажется, я знаю этот голос. Был какой-то мужчина, который говорил так же. Этот голос вырвал меня из ошмётков из Томы. Я увидела над собой сразу два мужских лица. Одно невероятно мужественное. Ах да, это обладатель того восхитительного баритона Грегори. Кажется, в его руку я вцепилась, прежде чем упасть. Второе лицо. Хоть убейте, не помню, как этого молодого мужчину зовут тоже весьма привлекательный. И я точно его уже видела. Ладонь этого мужчины лежала у меня на лбу. Это было приятно. Он словно вливал в меня искорки радостной бодрости. Увидев, что я открыла глаза, мужчина убрал руку. А у меня словно что-то зажглось в памяти. Я вспомнила. Тёмная поляна. Грегори. Высокий и опасный. Этот мужчина, приехавший с Эрми на машине, «Ужин с Дартом, обида на него. Что же, выходит, я потеряла сознание от стресса?» «Как ты, Тина?» — повторил вопрос Грегори. Его лицо выглядело по-настоящему озабоченным и немного расстроенным. От этого он казался более живым, даже каким-то родным. «Наверное, неплохо», — ответила я, пытаясь приподняться с диванчика, на котором лежала. К моему удивлению, помогать мне бросился сам Грегори. Поддержал за плечи, помог сесть. Это было очень приятно. «Хорошо». Приобнимая меня, сказал он. «Андреас — неплохой врач». Шеф сверкнул взглядом на того молодого мужчину. «Он помог нам». Я отметила в его тоне раздражение. Видимо, Дарту не нравилось, что врач тут Андреас, а не он сам. Я посмотрела на Андреаса, и искренне поблагодарила. «Спасибо большое. Видимо, я переволновалась». «Не стоит благодарности», — вежливо улыбнулся врач. «Но вам нужен покой. Сэр, возможно, девушке необходим выходной?» «Да», — словно через силу кивнул Грегори. «Тина, выпей это», — протянул он стакан с водой, взятый со стола. Помог придержать его. «Надо же», — «Каким заботливым может быть этот лорд?» Я выпила. Пить, оказывается, очень хотелось. «Благодарю». Грегори улыбнулся. «Я рад, что тебе получше. Тина, если хочешь, я отвезу тебя домой. Завтра ты свободна от должностных обязанностей. Боюсь, мое общество не всегда полезно для твоего здоровья». Горькая усмешка скривила его губы. «Хорошо», — устало кивнула я. Домой на самом деле очень хотелось. Лечь спать и хоть на время забыть всё, как запутанный сон. «Отвезите меня домой, я буду рада. Спасибо». Я попробовала встать, но голова ещё чуть-чуть кружилась. В этот момент я вдруг утратила твёрдость под ногами. Вместо этого ощутила опору под коленями и под спиной. Неведомая сила подняла меня в воздух. «Это Грегори Дарт» взял меня на руки и понес к выходу из кабинки. Дальше «Бесконечный вечер» стал похож на сказку. Сэра Дарта словно подменили. Он был не просто обходителен, а невероятно внимателен, успокаивающе надежен и больше не давил на меня. Даже не играл. Только серьезно и мягко оказывал любую помощь, которая могла потребоваться, моему измученному организму и разуму. Сам донес меня до машины, а я казалась себе маленьким невесомым котенком все то время, что ощущала под коленями его руки и инстинктивно обнимала его широкие плечи. Нет, ну дает. Его упругие шаги вниз по лестнице не выдавали никакого напряжения. Словно нести меня для Грегори Дарта все равно, что приподнять мешочек весом один килограмм. Впрочем, кто их магов знает? Возможно, так и есть. Но главная беда, мне никуда из этих рук деваться не хотелось. Как бы ни обижалась я на него перед своим обмороком, теперь чувствовала, что мои обвинения были, ну, если не беспочвены, то всяко преувеличены. С чего я вообще взяла, что Грегори Дарт гад? С чего это взял Ник? Ну, Ник-то понятно. Он мог злиться и ревновать, у него могут быть звериные собственнические инстинкты, особенно если он считает меня своей истинной парой. Но я-то... Почему-то с самого начала я любые слова Грегори трактовала в плохую сторону. Находила в них коварство, непростой умысел и желание меня использовать. Но никогда не поверю, что если мужчина хочет использовать девушку, то он будет так бережно нести ее, словно она, его единственное сокровище, а ее маленький обморок подобен Вселенскому потопу. Ах, я покраснела у него на руках. Чувствовать себя сокровищем Грегори, пусть призрачно, пусть ненадолго, было немыслимо приятно. Это словно открыть коробку и обнаружить в ней подарок, которого ждала всю свою жизнь. Сейчас, когда его шея, пахнущая недорогим парфюмом, а просто настоящим мужчиной, находилась в головокружительной опасной близости от меня, Грегори и вовсе казался тем сказочным принцем, что однажды спасает принцессу, а потом они живут долго и счастливо. Ну или, по крайней мере, сказки мило врут, что они так живут. Ведь о том, как Золушка достала принца своим трудоголизмом, А принц замучил ее разгильдяйством, азартными играми и пьянством. сказки не рассказывают. В общем, Грегори действительно просто отвез меня домой. За то время, что мы ехали, не задавал лишних вопросов, ничего не требовал, не указывал. Просто рассказывал про ресторан, в котором мы столь неудачно побывали, про какие-то блюда средиземноморской кухни, про вина и шампанские. В общем, к моему удивлению, Он просто развлекал меня. Отвлекал от любых проблем, которые могли прийти мне в голову. Сам проводил до квартиры, не пытался поцеловать в конце. Вообще ничего не пытался. Лишь в лице его я видела неприкрытую заботу, а в глазах — горькую боль. «Завтра ты свободна, Тина. Отдохни», — пожелал шеф напоследок. «Андреас прав». «Завтра?» — меня как-то ошарашило его известие. «Выходит, завтра я не увижу его?» «Совсем?» «Теперь?» «После всего?» Эти слова вызывали чувство разочарования. «Да, Тина», — усмехнулся Грегори с некоторой обречённой досадой. «Завтра ты будешь иметь счастье целый день не видеть меня. И можешь даже беспрепятственно общаться со своим… со своей вонючей собакой. Отдыхай». Развернулся и шагнул к лестнице. «Сэр Грегори, стойте!» — почти крикнула я, хоть и понимала, что за дверью может быть Ник. Он может слышать наш разговор, может ревновать, злиться, даже выскочить и полезть в драку. Но ведь и Ник мне не муж, и даже не брат. Я имею право благодарить того, кто помог мне. датина Грегори остановился, словно перед ним выросла стена. Медленно, как будто боялся спугнуть момент, обернулся. Мне захотелось подойти, встать на цыпочки и очень нежно, с благодарностью поцеловать его в щеку. «Просто нельзя так. Мы не ограничимся этим. Поэтому придется обойтись словами. — Сэр Грегори, спасибо вам. Спасибо тебе. — Ты уже благодарила меня за спасение. Чуть жестковато усмехнулся Грегори. — Этого достаточно. «Да нет же!» — улыбнулась я. «Твои жёсткие усмешки, сэр, меня больше не напугают. Под ними ты живой и даже местами нормальный. Спасибо, что просто отвезли меня домой. Что отпускаете меня сегодня? Что больше не пугайте и не играйте со мной?» Грегори серьёзно вгляделся в мои глаза. Резко шагнул обратно, и сердце забилось как ненормальное. «Сейчас он меня поцелует. Точно поцелует!» В хищных глазах горело именно это желание. Волна жара прошла от него ко мне, подтверждая мои подозрения. Ноги сами собой начали слабеть. Но Грегори лишь поднял ладонь, коснулся моей щеки. Захотелось податься за этой рукой, прижаться к ней сильнее. — Принимаю твою благодарность. — Потому что это не просто Тина, — серьезно сказал он. Я говорю, что мне сложно даже на секунду расстаться с тобой. И я отвечаю за свои слова. «Но сегодня отдыхай. Тебе нужно вдохнуть воздух, в котором не будет меня. Может быть, тогда...» Он не договорил. Наклонился быстро, так что я не успела отследить движение, и горячие сухие губы жарко коснулись моих. На мгновение. Меня обожгло. Словно кусочек солнца прилетел с неба, чтобы жарко поцеловать. Инстинктивно захлопнула глаза, ожидая продолжения. Я ведь хотела его, да? Можно даже не пытаться врать себе. Но Грегори тут же отпрянул. А из-за двери моей квартиры послышался громкий и очень злой рык. Я испуганно распахнула глаза, ожидая международного магического конфликта. Но Грегори лишь усмехнулся, и закончил начатую фразу тогда ты задумаешься такое ли уж я чудовище развернулся и прежде чем я успела ответить побежал вниз по лестнице видимо при его энергии лифт не нужен а в следующий миг распахнулась дверь квартиры и на лестничную площадку выскочил огромный рычащий волк ну или пес поглядел вниз туда где скрылся грегори Порычал, потом повернулся ко мне. Во взгляде зверя смешались злость и искренняя радость. С бешеной скоростью, махая хвостом, Ник подошёл. «Да брось ты рычать на него!» Я устало прислонилась к стене и закопалась пальцами в тёплую мягкую шерсть у него на шее. Ник издал довольный звук, видимо суровый и брутальный аналог урчания, и прижал голову к моей груди. «Брось!» Может, он не такое уж и чудовище. Пошли домой. И да. И если ты превратишься в человека, я буду признательна. А то опять начну называть тебя Веней. Вернее, даже Веником. За то, что пометил без моего ведома. И вообще...